Туви Янсен, Муми Комета. Глава 8 Местность изменилась, идти стало легче. Земля оделась мхом или шайником, тут и там пучками росли цветы. опушка леса придвинулась ближе. «Надо взять курс прямо на долину», — сказал Снус Мумрик. «Мы должны идти прямиком, если хотим поспеть туда раньше комет Муми посмотрел на компас. «Он совсем свихнулся», — сказал он. Стрелка вертится и не хочет стоять на месте. Может, он боится кометы? «Очень может быть», — ответил Снус «Тогда придется идти по Солнцу. Или, вернее, по той малой части, что от него еще осталось». Спускаясь дальше по склонам, они набрели на небольшое озеро. Вода в нем спала, открыв крутые берега с высохшими, поникшими от жары водорослями. Купаться здесь было нехорошо. «Наверное, у него треснуло дно», — сказал Снифр. И теперь вся вода утекает в землю. Но ручей Хемуля тоже обмелел, — заметил Снус Мумрик. Сниф заглянул в дорожную фляжку с соком, но там понижения уровня не наблюдалось. «Ничего не понимаю», — сказал он. «Ну, это не новость», — заметил Мумитроль. «Ладно, пошли дальше». И тут они услышали крики. «Помогите!» Высокие пронзительные крики и чуть подальше вперед виск потише — очень похожий на женский. В первое мгновение мумитроль прямо остолбенел, а потом понесся вперед с быстротой пушечного ядра. «Не так быстро!» – завопил Сниф. «Ай! Ой!» Веревка затянулась у него на животе, и он, барахтаясь, волочился на ней и пахал носом землю. Но его друзья не остановились до тех пор, пока, норовя обижать дерево с разных сторон, сами не растянулись во весь рост. «Да скиньте вы к черту эту веревку!» — свирепо прорычал мумитролль. «Ага, ты ругаешься!» — возмущенно закричал Сниф. «Подумаешь!» — огрызнулся ему мумитролль, разрубая ножом веревку. «Это она! Это Фрейкин И он снова помчался вперед со всей быстротой, на которую были способны его коротенькие ножки. Через некоторое время им навстречу выбежал Снорк, весь синий от страха. «Торопитесь!» — закричал он. «Поедают мою сестренку! Какой-то дьявольский куст схватил ее и ест!» И это была сущая правда. Ядовитый куст опасной разновидности ангастура вцепился в хвост маленькой фрекин-снорк и медленно подтаскивал ее к себе своими живыми руками. А она пищала, визжала и упиралась изо всех сил. «Ах ты, мерзкий куст!» – крикнул мумитроль и взмахнул своим перочинным ножом, новым, со штопором и пилочкой для ногтей.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 Яростно молотил хвостом и время от времени делал выпады в сторону машущего руками ангастуры. Вот одна из его зеленых рук обвелась вокруг носа мумитроля, и из груди зрителей вырвался крик ужаса. Но вот мумитроль одним махом отсек ее, и крик ужаса перешел в торжествующий вопль. А схватка закипела с новой силой. Куст весь трясся от негодования, мумитроль полал от гнева усилия. Зрители долго не могли ничего разобрать в яростном мелькании ветвей, хвостов и ног. Фрэкинснорк дрожащими лапами подняла большущий камень и запустила им в ядовитый куст. Но так как стрелок она была никудышной, камень угодил прямо в живот мумитролля. «Я убила его!» – зарыдала она и закрыла лапами лицо. «Чего хорошего ждать от девчонки?» – едко заметил Сниф. на мумитролль вовсе не был убит. Он дрался, как никогда, и одну за другой отшибал ножиком в руки ангастуры И лишь когда оттого остался голый пенек, сложил ножик и сказал, на взгляд Снифа ужасно надменно, «Вот так-то!» «О, какой ты храбрый!» – прошептала Фрэкинснорк. «А, ерунда, со мной такое бывает чуть ли не каждый день!» – как бы невзначай бросил Муми-тролль. «Странное дело», – заметил Сниф, – «я что-то никогда Но он не успел договорить. снусмумрик больно наступил ему на ногу, так что он даже вскрикнул. «Ой, что это?» – вздрогнула Фрейкин Снорк. «Она еще не пришла в себя после такого ужасного переживания». «Не бойся», – сказал Муми Тролль. «Теперь я с тобой, я сумею защитить тебя от любой опасности. А еще у меня есть для тебя небольшой подарок». И он достал золотой браслет. «Ах!» – вскрикнула Фрейкин Снорк и поразовела от восторга. «А я-то думала, я его потеряла, мне ужасно приятно, где ты его нашел?» И она тут же надела браслет на ногу и принялась вертеться и так, и это, к любуюсь им. «Она ревела по нему несколько дней», — сказал Снорк, — «ничего не хотела есть». «Ну, а теперь, если господа не возражают, пройдемте чуть дальше, вон до той прогалины, и проведем собрание». «Мне кажется, настало время поговорить о более важных вещах, чем браслеты»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 с интересом спросила Фрэкин Снорк и нагнулась к земле поглядеть. «Тихо, ты мешаешь собранию», — сказал Снорк. «Итак, она прилетит вечером 7 октября, в 8 часов 42 минуты, или, возможно, на 4 секунды позднее». «Кто? Божья коровка?» — спросил Мумитролль, любовавшийся мягкой челкой фрекин Снорк. «Комета, разумеется», — раздраженно ответил Снорк. «А теперь спрашивается, что следует предпринять». «Мы идем домой», — ответил муми «Может, вы присоединитесь к нам?» «Этот вопрос мы подробно обсудим на следующем собрании», — сказал Снорк. «Послушай-ка», — перебил его сну — «решать надо быстро. Сегодня 4 октября, почти уже вечер. В нашем распоряжении всего три дня, чтобы поспеть в муми «Ты там живешь?» — спросила Фрэкин-Снорк. «Да», — ответил муми «Прелесть, что за долина». Как раз перед тем, как отправиться в путь, я устроил для тебя качели. «Хе, да ведь ты ж тогда не был с ней знаком», — сказал Сниф. «Зато грот, мой грот, вот о чем стоит рассказать». «Ближе к делу», — сказал Снорк и потыкал землю карандашом. «Во-первых, можно ли рассчитывать, что мы поспеем в долину раньше кометы? А во-вторых, действительно ли там больше возможностей спастись где-нибудь где еще?» «Пока что там все шло хорошо», — заметил Сниф. «Мама, наверное, что-нибудь да придумает», — сказал Мумитроль. «Если бы вы только видели наш грот, я зарыл в нем жемчужины». «Жемчужины!» — восхищенно воскликнула Фрэкинс снорк «И из них можно делать браслеты?» «Еще бы», — ответил Мумитроль. «Все что угодно. Носовые кольца, серьги, набрюшники, диадемы. Это будет следующим вопросом повестки дня» вскипел Снорк, яростно тыча в землю карандашом. «Тихо, тихо, тихо! Есть вещи поважнее носовых колец!» «Нет, если кольца отделаны жемчужинами», — отрезала сестра. «Вот ты опять сломал кончик карандаша. Кто хочет ужинать?» «Все хотели ужинать». Снорк презрительно фыркнул. «Никогда не следует допускать девчонок на собрание», — сказал он. «Не надо быть таким занудой».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 «Во всяком случае, собрание необходимо», — бубнил своё Снорк, — «хотя бы по вопросу о разделении труда». «Вот именно. Как там у тебя с дровами? Готовы?» — спросила сестра. «Сниф, раздобудь мне воды для супа». Сниф и Снорк отправились выполнять поручение а фрекин Снорк продолжал хлопотать по хозяйству. «Мумитроль», — сказала она, — «на стол нужны цветы». «Какие?» — робко спросил он. Фрэкинс Норк оглядела себя и увидела, что сейчас она розового цвета. «Я думаю, лучше всего мне подойдут розовые», — сказала она. И муми-тролль бросился исполнять поручение «А я?» — спросил Снус «Что я могу сделать для тебя? Сыграй мне что-нибудь?» — попросила Фрэкинс Норк. Снус достал губную гармошку и сыграл самую романтическую песню, какую он знал. Через некоторое, вернее сказать, довольно продолжительное время... Снорк вернулся с дровами. «Ну, наконец-то!» — сказала сестра. «Трудно было набрать веток совершенно одинаковой длины», — укоризненно сказал он. «Он всегда такой пунктуальный?» — спросил Снус Мумрик. «Его мама таким родила!» — ответила Фрейтлин Снорк. «Но куда это запропастился Сниф с водой?» А Сниф вовсе не нашел воды. Небольшое озеро, на которое он набрыл в лесу, пересохло, и лишь немного жидкой грязи осталось на дне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 Она вылила сок в кастрюлю и стала варить фруктовый суп. — С этим ясно, — сказала она. — Нет, не ясно, — упорствовал Снорк. — Ведь должна быть причина, почему вся вода пропала. Я почти уверен, что это как-то связано с кометой. Все разом глянули на небо. Наступали сумерки. Меркнущий небосвод был окрашен в багрово-красный, и где-то там над самыми верхушками елей что-то сверкало. Небольшая красная искорка похожая на далекую звезду. Она стояла на месте, но по тому, как она вспыхивала и мерцала, чувствовалось, какая она горячая. «Это она!» – мрачно сказал Снорк. Его сестра вздрогнула и придвинулась к костру. «Фу!» – сказала она. «Как неприветливо она смотрит!» При этом Фрэкин Снорк из розовой постепенно сделалась фиолетовой. В эту минуту примчался Моми Тролль с букетом колокольчиков. «Их нелегко было найти», — сказал он. «Спасибо тебе», — ответила Фрэкинснорк. «Но я, собственно говоря, предпочла бы желтые. Как видишь, я переменила цвет». «Да, конечно», — печально сказал ему тролль «Поискать новых?» И тут он увидел комету, сверкавшую над кромкой леса. «Возьми меня за лапу», — прошептала Фрэкинснорк. «Мне страшно». «Не бойся», — успокаивал ее Муми-тролль. Она долетит до нас только через три дня, к тому времени мы уже укроемся в гроте, и мама зажжет ночник. А сейчас поедим ты его чудесного супа и ляжем спать. Они разделили суп на пять равных частей, поужинали и забрались все вместе на циновку, которую Фрэкинс Норк сплела из травы. Костер медленно угасал, а комета, горячая и зловещая, продолжала сверкать над темным, безмолвным лесом.